11. Мотокросс, натуральная медицина и тяжелый металл. Или «Как все успеть, когда работаешь 60 часов в неделю?» Дания. Рунбек, 37 лет. Вместе с женой Камиллой воспитывает 4 сына Бурре. А незадолго до выхода книги у Руна и Камилы родился второй сын. Наш герой работает с ушефом в магазине органических продуктов – дерёт глотку в местной тяжелой банде «Уйду». Когда я слушал записи громкой датской банды Пло, я не мог представить их вокалиста Руна в образе отца. Восемь лет назад Рун был моложе, беззаботнее и мог позволить себе орать, не жалея глотки, про бессмертного скелета пахаря, капитана Фунгуса и прочих персонажей, воплощающих разные мятежные характеры а видео, которое они сняли на песню «Хай Тайт», собрались музыканты и самовыпиливаются посредством инструментов. Но это было 7 лет назад. Пло давно распались, Рун остепенился, но так продолжаться долго не могло. И теперь он вокалист «Уйду». Кажется, Рун легко вжился в новую роль и органично раскрыл в себе новые качества, о которых прежде не знал. Возможно, пример собственного отца вдохновлял его. По крайней мере, такое впечатление создается, когда слушаешь, насколько активно они вместе проводили свободное время. Я всегда уважал отца. Он придерживался позитивного образа мышления, и я перенял его. Он проводил со мной много времени. Мы плавали, участвовали в мотокроссе. Он поддерживал мой интерес к игре на гитаре и к музыке в целом. Он привил мне интерес к натуральной медицине или натуропатии. Мы до сих пор видимся довольно часто, и у нас всегда находится повод посмеяться, потому что нас смешит одно и то же. Я не могу скрыть удивление, когда Рун упоминает мотокросс, которым занимался с детства. Когда вспоминаешь условия, в которых рос я и мои сверстники, это кажется чем-то невероятным. Рун только посмеялся над моим недоумением и объяснил, что родился в семье мотористов. Его отец увлекается автомобилями и мотоциклами. Отец Руна начал с картинга, где встретил большинство своих друзей, с которыми видится до сих пор. Все это друзья семьи, которых Рун знает с детства. У Руна есть брат, Рене, который старше его на 9 лет. И он тоже всегда был фанатом любых колесных транспортных средств. Он-то и научил Руна ездить на мотоцикле и мопеде в очень юном возрасте. А отец возил Руна в небольшой лес недалеко от дома, где он мог потренироваться на маленькой Ямаха 50PW. Там же с ним часто катались его друзья, а потом отец отвел его на тренировки в настоящий мотокросс-клуб, где можно было гонять по настоящей трассе с трамплинами, лужами грязи и разными препятствиями. Мама всегда поддерживала Руна и болела за него во время автогонок. Это был обычный семейный выезд с ланчбоксами и кофе. Теперь еще и сын Руна Бурре проявляет некоторый интерес к мотоциклам, но отец не торопит события. Всему свое время. Так что участие в мотокроссе – это наша семейная традиция. Мы этим занимаемся с ранних лет. Дания – довольно прогрессивная страна в том, что касается роли отца. Сегодня от отца ожидается такое же участие в заботе и воспитании малыша, как и со стороны матери. Исполнять роль кормильца семьи теперь недостаточно, поэтому моя миссия – быть современным отцом. Сильным отцом, который проведет семью через трудные времена и создаст атмосферу веселья, который признает интересы сына и поддерживает в нем страсть к его увлечениям. Тракторы, музыка, мотокросс, лошади или звание лучшего боевого танцора, который когда-либо шагал по этой земле. Все, что может сделать его счастливым. Если же говорить о натуропатии, то интерес руна к этому роду альтернативной медицины естественен. Он начинал с базы, известной нашим соотечественникам. Мол, в Дании все пьют ромашковый чай, когда болеют. Всем известно о пользе чеснока и имбиря. Вместе с тем датчане лояльно относятся к традиционной медицине и врачебному вмешательству. Также в стране действуют строгие законы относительно рекламы натуральных средств для лечения и БАДов. Отец Руна увлекался лекарственными травами, натуральными витаминами и минералами еще тогда, когда Рун был ребенком, так что это было неотъемлемой частью его жизни. Рун сказал, что редко принимает таблетки, кроме тех, что содержат натуральные компоненты. Я считаю, что природа лучше знает, и мы должны быть менее самоуверенными, когда полагаемся на искусственные добавки. Принятый спешки совет врача редко дает желаемый результат в перспективе. Я мог бы говорить об этом целыми днями, но я не хочу показаться категоричным в своем мнении о традиционной медицинской системе. Конечно, когда речь идет о сломанной руке, сердечной недостаточности, смертельной болезни или чем-то подобном, я искренне рад, что у нас есть очень хорошо функционирующая система здравоохранения. Мой интерес заключается в том, как мы можем помочь нашему невероятно разумному телу исцелить себя. Если мы дадим организму компоненты, питания в котором нуждается и тело, и разум, оно сможет исцелиться. Ну, короче говоря, я люблю травы и знаю, что они работают. Люди во всем мире используют их на протяжении тысячелетий, и я ощутил, как они работают на собственном теле. Мы используем все знания, которые накопили в нашей работе, когда ребенок заболевает. Чтобы человека сделать счастливым, его сначала надо родить. И хотя Рун считает, что к такому событию, кардинально меняющему жизнь пары, никогда нельзя быть полностью готовым, он и Камила все спланировали. Они готовились к домашним родам с участием акушерки, с минимумом вмешательства, долго обсуждали практическую сторону вопроса, исследовали возможности естественных методов облегчения боли при потугах, говорили о роли Руна, о том, какую помощь он может оказать ну и еще ходили на курсы, которые предлагала местная коммуна. Датская система здравоохранения работает как часы. Все отлажено, в компетенции врачей не сомневаются, а больницы комфортные. Однако у Руна есть свои соображения касательно родов. Мы не считаем, что беременность и рождение ребенка — это болезнь, при которой необходима госпитализация. Если нет осложнений, то мы лучше проведем все необходимые процедуры в интимной и расслабляющей обстановке нашего дома. Мы и акушерка, этого достаточно. Короче, мы с Камилой на тот момент уже почти 10 лет работали с натуральной медициной, а к традиционной медицине не прибегали, если могли обойтись без нее. Как только попадаешь в роддом, часики начинают тикать. Если роженица не попадает в расписание, то ей будут давать препараты для стимуляции схваток. А это может привести к цепной реакции осложнений, может потребоваться эпидуралка и так далее и тому подобное. Мы считаем, что женское тело лучше знает, когда должно случиться рождение ребенка. Все зависит от личных представлений о безопасности. Так что, если кто-то в целях безопасности хочет ехать в роддом, я понимаю, почему вы этого хотите. Это нормально. Просто мы себя чувствуем дома в большей безопасности, и у нас был восхитительный опыт. Это самое дикое мероприятие, в котором я участвовал. Расслабляющая атмосфера, комфортная обстановка, да, это больше относится к дому, чем к государственным медицинским учреждениям. Хотя в Дании присутствие отца на родах никого не удивляет. Рун купил надувную ванну, это входило в зону его ответственности, и держал ее наготове когда стало ясно, что время подходит. С роддомом разобрались, а что насчет государственных гарантий для молодых отцов? Если ваша работа предполагает полный рабочий день, 40 часов в неделю, то можете рассчитывать на 14 дней оплачиваемого отпуска по рождению ребенка. Рун самозанятый, так что ему пришлось оплачивать свое отсутствие из своего кармана. На его место наняли двух парней со стороны, пригласили их на работу в день родов, и они должны были подменять руна на протяжении двух недель. Но все пошло не по плану, и ему пришлось выйти на работу уже на четвертый день. Это был тот еще облом, так как они с Камилой рассчитывали провести хотя бы полмесяца дома втроём. Позже то, что магазин был собственностью руна, сыграло ему только на руку. Он мог брать сына с собой на работу, обеспечив жене немного свободного времени, или же, напротив, она могла подменить его на рабочем месте. Вообще, Бурро безраздельно был с матерью первые месяцы, как и положено в его возрасте, но Рун не отлынивал и с честью нес ночные вахты, менял подгузники и пел колыбельные. Он с теплотой вспоминает о том, как иногда под утро ему удавалось качественно вздремнуть с малышом, сопевшим у него на груди. А как после всеночных бдений вставать на работу? «Ну, кофе же твой лучший друг, верно?» Были случаи, когда после нескольких ночей прерывистого сна я превращался в не самую лучшую версию самого себя. Мы с женой тогда пришли к соглашению, что то, что было сказано в ходе такой трудной ночи или ранним утром по ее прошествии, не считается. Оставим это. Что было, то было. Я не помню, что именно я делал, но в какой-то момент я понял, что не могу ничем помочь, когда жена кормила ребенка. Тогда я спокойно спал ночью и брал сына на себя ранним утром перед работой. Магазин дорог Руну. Он всегда хотел начать собственный бизнес и уже нацелился открыть магазин пластинок, но потом поработал в лавке органических продуктов в Орхусе, и план изменился. Занимая там должность ассистента-продавца, Рун не только втянулся в дело, но и познакомился с Камилой. В какой-то момент они уволились и уехали путешествовать на Ближний Восток. Это направление совпадало с темой выпускной работы Камилы в бакалавриате. Ещё это был хороший способ встряхнуться. Однажды я никак не мог уснуть. Всё думал о том, чтобы открыть магазин органических продуктов и товаров для здоровья в своём городе в Дании. Для меня было принципиально открыть его именно в моём городе, там, где я вырос, где прожил 28 лет. Это маленький городок рядом с Орхусом. И мы занялись магазином сразу после свадьбы в 2016-м. О, это был очень насыщенный период. Мы все обустроили и так начали работать 60 часов в неделю 4 года подряд. Все от постройки магазина до привлечения покупателей было на нас. Мы работали для того, чтобы сделать этот мир лучше, чтобы рассказать людям об органических продуктах и природной медицине. Я был счастлив, что могу осуществить свою мечту. Было трудно. У нас сменились приоритеты, у нас стало меньше времени на семейные ужины, на друзей, почти не было времени на отпуск. В итоге нам пришлось сбавить обороты. Финансово мы не тянули этот проект. Пожалуй, это было самое трудное решение в моей жизни. Отсутствие свободного времени в связи с рождением ребенка не было чем-то новым, потому что, имея свой магазин, Рун и так работал 60-70 часов в неделю. Так что загруженный режим никого не шокировал, хотя, безусловно, времени на работу, на посещение родственников, походы в бар с друзьями и на концерты стало только меньше. То, что я не мог как раньше уделять достаточно времени группе, было проблемой. Вообще, Камила не любит громкую и тяжелую музыку, которая нравится мне, поэтому можно сказать, что я к тому времени привык слушать свой отвратительный тяжелый металл в машине, в наушниках или в одиночестве. Я помню, как слушал культовый альбом «Дио Холидайвер» и подпевал. А тут пришло время смениться на подгузник, так что я продолжил напевать, просто заменив припеве «Холидайвер» на «Холидайпер», «Святой ныряльщик» на «Святой подгузник». Обычно, когда я с сыном, я могу включить ACDC или какой-нибудь датский рок, оставив депрессивную и более мрачную музыку для прослушивания в свое личное время. Как только Рун упомянул колыбельные, вопрос о том, перепевает ли он сыну хиты Плау, возник сам собой. Рун только посмеялся. Нет, к несчастью, вместе с Плау мы записали не так много материала, пригодного для колыбельных. Я пою преимущественно датские народные песни. Особенно часто звучит пьяномент пианист я пел ему еще когда он был в животе у матери еще до того как он появился на свет это не типичная колыбельная но у песни приятная мелодия и там идет речь о жизни и смерти и о том что после смерти как мы уже знаем рун унаследовал от отца ценное умения позитивно смотреть на мир но конечно как мужчина внезапно оказавшийся в положении новоиспеченного и вовлеченного отца он не был чужд иррациональных страхов маячивших где-то на фоне. Как-то раз во время беременности малыш не подавал сигналов больше 12 или 24 часов, не помню точно. Мы помнили из наших разговоров с акушеркой, что плод должен двигаться регулярно в этот период. Я здорово перенервничал, но старался сохранять спокойствие и не накручивать жену больше, чем она накручивала себя. Мы поехали в госпиталь, чтобы сделать УЗИ, и как только встали на парковке, малыш пнул нас. Как мы видим, ответственность Руна высока, и он сам с этим легко соглашается, добавляя, что ответственность растет вместе с сыном. Бурра начинает все больше и больше взаимодействовать с миром, и Рун с Камилой все чаще обсуждают, как можно поступить в той или иной ситуации, как ответить на определенные вопросы ребенка, как подать ему лучший пример своим поведением. Камилла все еще остается в отпуске по уходу за ребенком, потому что они с Руном верят в важность присутствия родителя рядом с ребенком в этом возрасте. В Дании это не самая популярная точка зрения, но такое положение дел становится скорее нормой. Некоторые коммуны предлагают экономическую поддержку семьям, которые хотели бы дольше оставаться со своими детьми, а не отдавать их при первой возможности в детский сад. Такую помощь получает и семья Руна, пока Камила дома. Но такая поддержка не была для них самоцелью. Приоритеты семьи понятны, но надо добавить, что Камила не забывает о своей карьере. Она на пути к завершению курса бакалавриата по направлению «Арабская культура и ислам». Однако она пока не думает о работе по специальности, и в семье обсуждается возможность продолжения ее обучения по направлению «Природной медицины», и получение специальности доктора альтернативной медицины. Можно предположить, что читабаек – вегетарианцы, и отчасти это будет правдой. Рун не был в этом замечен, но Камила на протяжении 15 лет не употребляла пищу животного происхождения. Рун за компанию почти не ел мяса дома до рождения ребенка. Просто, когда появился Бурре, Камила сама захотела вернуть в свой рацион рыбу, курицу и баранину. Рун встретил эти перемены с распростертыми объятиями, тем более все эти продукты естественно-органического происхождения. Очевидно, что Рун не очень полагается на традиционную медицину, хотя они с Камиллой и приглашали акушерку для помощи в родах. Мы не делаем прививки. Это долгая история, если отвечать подробно. Основная причина в побочных эффектах, опасность появления которых вероятнее, чем само заболевание. Это решение накладывает на нас огромную ответственность в случае, если ребенок заболеет, поэтому мы должны знать, что делать, если это действительно произойдет. В Дании неоднозначное отношение к этому вопросу, у каждого свое мнение, особенно в социальных сетях. Мой опыт говорит мне, что те, кто отказывается следовать программе вакцинации, это прежде всего люди, которые интересуются составом вакцины и возможными побочными эффектами. Я согласен с тем, что мы должны иметь возможность получить больше информации на этот счет чтобы родители могли делать свой выбор осознанно. И я не осуждаю тех, кто следует календарю прививок. Самое важное, что это остается свободным выбором, и никого не будут обвинять в том, что он делает то, что, как он считает, будет лучше для его ребенка. Родителям бывает трудно выстроить отношения внуков с бабушками и дедушками. Некоторые все четко регламентируют, а другие готовы поступиться некоторыми принципами, чтобы не портить отношения. Рун и Камила близки со своими родителями, и в случае необходимости те всегда готовы им помочь. Но они хотели самостоятельно встать на ноги, самостоятельно принять ряд решений по важным для них вопросам, поэтому какое-то время провели в свободном плавании втроём. Тем не менее, помощь всегда была рядом на расстоянии телефонного звонка. Управление магазином и появление нового члена семьи обеспечили Руну полную загрузку — что наложило отпечаток и на отношения супругов. Рун отвечает коротко и взвешенно. «Мы не обращались к психологу, но у нас было много разговоров тет-а-тет, -тет, когда ситуация усложнялась. Наши отношения очень крепки, а сейчас у нас еще и ребенок, что делает связь только крепче. Мне кажется, я уже забываю те трудности, которые мы испытывали. Даже вот так с ходу не припомню чего-то конкретного. Ну, так быть отцом и работать 60 часов в неделю — тот еще вызов». Плотный график, маленький ребенок. Как тут найти время для отпуска? Тем не менее, Рун сумел превратить небольшую поездку по работе в Германию в маленькое семейное путешествие. Это было в декабре. Мы остановились в отеле с очень милой оранжереей, в которой росли тропические водные растения. Мы были там с сыном и здорово провели время. Вечером мы заказали рождественский ужин в ресторане. Но буры так устал, что не мог спокойно сидеть и есть. Так что нам пришлось вернуться в номер и вложить его спать. Персонал был настолько мил, что они нам подали еду прямо в номер. И у нас с женой был тихий романтический вечер с хорошим красным вином. Такие ужины, как этот, — большая радость, когда у тебя есть малыш. Я хорошо понимаю Руна и вспоминаю наш первый выезд за границу, когда мы, вопреки нашим убеждениям, никаких мультфильмов за столом начали ставить дочке мультфильмы про чешского кротика. Она быстро расправлялась со своей порцией, когда мы только приступали к нашим. А две серии этого мультфильма позволяли нам выиграть 10 минут времени, чтобы спокойно пообедать. Вы же знаете, какая это роскошь. Рун знает. Мы пытались держать сына подальше от айфона, айпад, компьютера, телевизора и так далее. И мы вполне справлялись. Сейчас он уже старше, и у нас есть 4-5 программ, которые мы ему даем смотреть. Не каждый день, но на выходных и когда мы по заре заняты, если, например, готовим ужин. Иногда включаем что-то в машине, если ехать долго или если надо, чтобы он не заснул. Но мы стараемся, чтобы это было нечто особенное, а не каждодневная рутина. Мы редко ходим в рестораны, но нам удалось это сделать за день до того, как все снова закрыли. Были мы с женой, Бурой и наш общий друг. Сын поел за пять минут, поэтому мы поставили ему датский мультик «Расмускламп». «Так что я не виню родителей, которые дают своим детям гаджеты в ресторанах. Но я не думаю, что они уместны за ужином дома». В то же время Рун считает, что для книг Бурре пока слишком мал. «Когда он станет постарше, думаю, мы пройдемся по Андерсону, и, пожалуй, было бы хорошо прочесть древние героические саги, но с этим, кажется, надо повременить. Сейчас мы тоже читаем, но все больше про то, как покакать в горшок, про тракторы и троллей. К слову, это все разные книги». Тракторы — отдельное трепетное увлечение Бурре. Отец знает это, как никто другой, поэтому на второй день рождения Бурре получил превосходный торт в форме трактора. На его изготовление ушло немало часов. Рун не спал до двух ночи, но говорит, что оно того стоит, и парень до сих пор вспоминает этот подарок. Карантин не сильно повлиял на семью Бек. Рун работал в магазине, Камила занималась с Бурре дома. Контакты с дедушками и бабушками были предельно ограничены, к этому отнеслись серьезно. Так что виделись с ними только дистанционно, пока общая эпидемиологическая ситуация не улучшилась. Спортивные классы Бурре закрылись, репетиционная точка, на которой собирались Уйду, тоже не работала. Но в остальном все было в пределах новой нормы. К тому же у Руна были девятидневные рождественские каникулы, что порадовало всю семью. Рун чувствует себя комфортно в новой роли с самого начала. Он ответственен, кажется спокойным, и его заключения всегда звучат взвешенно. И немаловажно, что он способен видеть ситуацию в перспективе, и это позволяет укрепить отношения в семье. Конечно, всегда найдется повод понервничать, ведь на тебе ответственность за маленькое беспомощное человеческое существо, которое ты любишь больше чего бы то ни было на свете. Но я просто следовал за течением, и это было как-то естественно. Ты определенно меняешься. Появляется эта способность чувствовать глубокую и безусловную любовь в самом центре твоей души. Это то, что я ощущаю сегодня. Еще ты начинаешь иначе смотреть на мать своего ребенка. Во время рождения сына я понял силу природы внутри женского тела. Признаюсь, я не видел ничего подобного. Я уважаю ее за это еще больше. А еще ты понимаешь, что не бессмертен что ты должен сделать все, на что способен, чтобы выжить и заботиться о своем ребенке. Из-за этого испытываешь большую ответственность. Так как Рун значительную часть времени работает в магазине, свое время с ребенком он старается проводить максимально качественно. Думаю, что я становлюсь лучше и лучше. Камила тоже нуждается в свободном времени, поэтому я стараюсь взять сына на себя сразу по возвращении с работы. Оглядываясь назад, я думаю, что не смог бы сделать что-то иначе. Для меня это невероятное путешествие. Если подводить итог, то моя награда — это ощущение того, что я отец. Это ощущается особенно сильно, когда ты останавливаешься и на самом деле понимаешь, что в твоей жизни есть этот маленький человек, эпицентр любви и источник незабываемых мгновений. Что ж, вот он, Бурре, который любит динозавров, мультики по утрам, играть в прятки, плавать и гоняет на своем желтом велосипеде. Человек-паук вытеснил в списке его любимцев тракторы. Но приязнь к конам переросла в интерес к монстр-тракам. А также Буро нравится укладывать любимых плюшевых медведиков. Кстати, у Буро уже есть футболка с логотипом «Уйду». Он с удовольствием ее носит. Он уже начал заводить разговоры о том, чтобы пойти с отцом на репетицию группы или хотя бы на концерт. Но Рун пока держит оборону. Он пожимает плечами. Я задаюсь вопросом, как он отреагирует, когда увидит меня в действии на сцене. Это совсем не тот же папочка, которого он видит дома. В группе я другой. Вряд ли Бурра в скором времени попадет на выступление «Уйду». Хотя кто знает. Дело в том, что пока книга готовилась к выходу, у Руна родился второй сын. Роды снова проходили дома в надувном бассейне. Буре тоже немного помогал маме, приносил попить, гладил по голове, но в итоге ушел спать. Было поздно. Правда, ему пообещали, что позовут, когда появится малыш. И акушерка, которая помогала семье, успела подняться наверх и принести Буре. Так что новорожденный увидел всю семью в сборе. Это был по-настоящему волшебный момент. Только дважды в жизни я не мог контролировать свои чувства, теряясь между плачем и смехом одновременно. Истинное сиюминутное счастье в чистом виде.